оставляя клочья кольцом на заграждениях, сотворили распотеху. Аэродромные высокомерные девицы, среди которых и летчица, считай, что не было, подносчицы и подвесчицы бомб, у которых односады не прерывались месячные, прачки, уборщицы, поварихи, медсестры, переодетые, закучеравленные, поднакрашенные –